Глава 34. В ожесточенных схватках Мы вылетаем по нескольку раз в день. Механики иногда даже не успевают подробно осмотреть машину между вылетами. Они работают круглосуточно. Разгорается ожесточенное воздушное сражение. В бой вступают почти все истребители нашего фронта. В воздухе знакомимся, не видя друг друга, и расстаемся, так и не узнав фамилии товарища, с которым крыло к крылу охранял наземные войска. 4 октября 1943 -го года После короткого боя я погнался за Юнкерсом и сбил его на вражеской территории. Смотрю, выше меня кружит Як, а к нему пристраивается мистер Шмидт. Як, Як, сзади мейстер. Мистер Шмидт вот-вот откроет огонь. Выжимаю последнее, что могу из своего самолета и сзади снизу прошиваю мистер Шмидт длинной очередью. Он падает вниз. Як пристроился ко мне и качает крыльями. Приветствую. Спасибо, товарищ, спас меня. Мы разлетаемся в разные стороны. Почти каждый вылет завершается напряженным воздушным боем. Идет ожесточенная воздушная битва в районе переправ и плацдарма, занятого нашими войсками на западном берегу Днепра. За 10 дней боев я сбил 11 вражеских самолетов. Настолько велик был боевой подъем. Немцы хотели во что бы то ни стало оттеснить наши войска с западного берега Днепра. На земле все их планы разбила советская пехота, танки, артиллерия, а в воздухе сталинская авиация.